прозрение. С той поры жизнь Василия стала невыносимой. Появилось чувство, что он потерял не только сына, но и жену. Варвара, раздавленная горем, ходила как живой труп и ни на минуту не расставалась в мыслях Светюшей. Она или разговаривала с ним, или молчала о нем. Василий боялся, что она сойдет с ума. Уповал только на время, говорят, оно лечит. Иначе человеческий род уже вымер бы захлебнувшись в горе. И вот когда начало казаться, что раны рубцуются, что день становится отличим от ночи, появилась новая напасть. Варвара вдруг стала заговариваться, бродить по придуманным мирам. В такие моменты она замирала, глаза закатывались, обнажая белки, а лицо становилось таким отрешенным, что Василий бледнел от страха. Лидия Ивановна, продолжавшая опекать стрижаков, говорила, что это последствия перенесенного горя, надо потерпеть. Василий терпел, иногда только спрашивал. «Лидия Ивановна, ну я бы еще понял, если бы к ней Витя приходил, а то ведь стыдно сказать, ерунда какая». «Давай рассказывай, раз начал». Они давно перешли на «ты», но обращались друг к другу по отчеству. «Она все время про какую-то сковороду толдычит. Говорит, что горит что-то, а какие-то ей мерещатся. Ну это-то откуда?» «Господи, сохрани и помилуй». Лидия Ивановна перекрестилась, что позволяло себе только в кругу близких людей. И ведь я думал, что со временем как-то утихнет, рассосется. А выходит наоборот, день ото дня только хуже. Сначала она сама испугалась, говорит, что прямо четко так сковороду увидела. Только, говорит, плита не наша и кухня чужая, а потом больше. Через несколько дней давай мне говорить, что на той сковороде агарыши маленькие, как булавочные головки. А вчера до того дошла, что усмотрела там гречку. Гречневая крупа, говорит, горит на этой проклятой сковороде а кухня все та же, не наша. леди Ивановна, дорогая ты моя, делать-то что? В город вести Так ее в дурку закроют, и как тогда жить? Если она там про гречку скажет, то все, закроют, как пить дать. Даже не знаю, Василий Иванович, что и посоветовать. Может, и обстановку сменить? Тут же все напоминает. Уехать бы вам отсюда. Я человек служивый. Стрижак только тяжело вздохнул. Без приказа, сама знаешь, никуда». Через пару недель он пришел к леди Ивановне в больничку, вызвал ее для разговора в коридор. Вид у него был совсем больной и растерянный. «Сил нет», — начал он без предисловий, — «поговорить хочу. Сегодня ночью просыпаюсь, а Варвары рядом нет. Пошел за ней. Где, думаешь, застал? В прихожей». Она разложила по полу мой старый овчинный тулуп и лазает по нему, как моль. «Лидия Ивановна, я, скотина, последняя не выдержал, сорвался, наорал на нее, чуть не ударил. Он махнул рукой, понимая, что не способен передать ужас прошедшей ночи. «Будет тебе, не казнись. Нервы сдали. Варвара поймет. Обиды не будет носить». «Да погоди ты, это еще не все. Прихожу днем на обед, открываю дверь и запинаюсь о тот же тулуп. Он опять на полу валяется. Меня прямо какая когтистая лапа за душу схватила и не отпускает. Захожу в комнату, а там Варвара. Нет, ты ее такое не видела». Она сидит как помешанная, рот перекошен, глаза горят, как у полоумной и говорит, что Витя не сам умер, что его погубили. Лидия Ивановна вскрикнула и зажала рот рукой. Я ее трясу, чтобы опомнилась, а она рычит на меня, как собака. Говорит, что она ясно это увидела, что он в этом тулупе от температуры сгорел. И тычет мне в лицо эту овчину, а там, мне кажется, у меня мозг сейчас плавится, ты только пойми меня, там на воротнике шерсть слиплась в сосульки, понимаешь? Нет, прости, дорогой, не понимаю. Ну как же, в липкие сладкие сосульки. Стрижак хрустнул зубами, но все равно не удержал слез. Они поползли по щетинистой щеке, оставляя блестящие полоски. Лидия Ивановна подала платок, но Стрижак оттолкнул ее руку и грубо, как будто хотел вместе со слезами содрать кожу, ладонью вытер лицо. — Ты не поняла? — она покачала головой. — Я тоже не сразу понял. А без Варвары и вовсе бы не распознал. А как она сказала, я на язык стал пробовать. Рассосал сосульку эту проклятую до самой шерсти рассосал. Что теперь? Как жить с этим? Он опять стал тереть лицо, немилосердно сминая кожу. «Василий Иванович, эй, ты чего? Не пойму я что-то. Так ты тулуп свой овчиной сосал. Зачем?» «Лекарство это, понимаешь? От лекарства там все слиплось. Значит, эта сука Зинка лекарство лила, когда он в тулупе лежал. Он же от терманного шока умер!» Лидия Ивановна охнула и перекрестилась. А Василий Иванович трясся всем телом и бормотал. «Убью, тварь! Руками порву! Заживо сгорел сынок мой, Витенька! Ему бы снежку, а она тулуп!» Лидия Ивановна обхватила его голову и прижала к себе, но он вырвался и, как пьяный, пошел прочь. Отойдя пару метров, крикнул «Моя жена не сумасшедшая! Ясно? Всем ясно? Она просто душой видеть стала, а не как мы, кутята слепые!» Махнул рукой и пошел дальше, разматывать свое вновь обретенное горе.